Тогда Зверобой понял лучше свое положение. Он был пленником на этой узкой полосе земли, и побег мог быть сделан только вплавь. Это было отчаянное средство, и он уже хотел его испробовать, но уверенность, что в догонку за ним будет отправлена лодка, удержала его от этой смелой попытки. Гуляя по берегу, он заметил в одном месте кучу нарезанных ветвей — Подойдя ближе, он увидел, что ветви прикрывали тело Барса, оставленное здесь до зарытия в могилу, где никто не осмелится аскальпировать его череп. Зверобой с печальным видом посмотрел на замок. Все там казалось спокойным. Мрачные мысли невольно овладели душою покинутого пленника. «Спасения нет», — сказал он, отходя от берега в лесную чащу. Не думал я так скоро расстаться с жизнью, и будущность до сих пор представлялась мне в радужном свете. Но если рассудить хорошенько, так оно, пожалуй, выйдет все равно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через полсотни лет. Закон природы неотвратим, увы. В молодости мы редко думаем о смерти, и даже теперь, когда час мой пробил, совсем не хочется верить, что конец мой близок. Он воротился в прежний лагерь Гуронов и нашел там Гетти, которая, очевидно, его ожидала. Она была печальна и задумчива. «Что с вами, добрая Гетти?» — сказал Зверобой, подходя к молодой девушке. «Я был слишком занят и почти забыл о вас. И вот мы свиделись опять. Вероятно, для того, чтобы вместе погоревать о том, что должно случиться. Я желал бы знать, что делают теперь Чингачгук и Вахта». «Зверобой!» — воскликнула Гетти тоном упрека. «Зачем вы убили Гурона? Разве вы не знаете заповедей? Ведь одна из них говорит «не убий. а вы, между тем, как мне сказали, убили мужа и брата этой женщины». «Все это правда, добрая Гетти, и я не отпираюсь. Но вам надо вспомнить, что на войне становятся законными и такие вещи, которые совсем недопустимы в мирное время». Мужа этой женщины я убил в открытом бою, то есть, по крайней мере, я открыт был со всех сторон, а он спрятался и стрелял из-за кустов. Ее брат накликал сам на свою голову злую судьбу, потому что он вздумал без всякой нужды бросить томагавк в беззащитного пленника. — Вы это видели, Гетти? — Видела и жалела об этом зверобой. Вам следовало отплатить добром за зло. «Да, Гетти, миссионеры могут это говорить сколько ему угодно, но нельзя по этому правилу жить в лесу. Барс жаждал моей крови и в бешенстве своем передал оружие в мои руки. Глупо было бы с моей стороны не отразить удара ударом. И никто из Делаваров не одобрил бы моего поступка. Нет, я намерен отплачивать каждому тем, чего он стоит» и вы можете объявить об этом всем, кто станет вас расспрашивать. У Сумахи нет теперь ни мужа, ни брата. Хотите ли вы на ней жениться? Это несообразно ни с природой, ни с здравым рассудком. Но скажите мне, куда девались гуроны, и зачем они оставили вас на этом мысе? Неужто и вы, милые Гетти, тоже теперь стали их пленницей? Нет, Зверобой, я не пленница» и мне позволили гулять всюду, где я только вздумаю. Гетти Гуттер ничего не боится, и она в хороших руках. Гуроны теперь в лесу, вон там. И за нами присматривают тщательно, будьте в этом уверены. Все женщины и дети стоят на карауле, а мужчины хоронят ту молодую девушку, которую убил Генрих Марч. Ужасно, ужасно. Чувствовать себя здоровым и сильным, и не больше как через час сделаться трупом. Что ж делать? К этому должен готовиться всякий, становящийся на военную тропу.